Глава первая. «Вот, возьми, Анастасия». Дикан ставит передо мной чашку горячего чая. Я машинально обхватываю ее руками, ощущая, как пальцы через пару секунд начинают жечь. Но я терплю. Так они хотя бы не дрожат. Чего нельзя сказать о всем остальном теле. Подношу чай к губам и делаю глоток. Зубы стучат по стеклу. Вадим Анатольевич, задумчиво вздохнув, подходит к окну но там уже никого нет на улице. Он ушел. снова довел меня до трясучки и свалил. Мне очень жаль, Вадим Анатольевич, я сглатываю, и слёзы снова подступают к горлу. Это уже третья сорванная мною лекция за последние две недели. Третий раз меня бросает в ступор, когда я вижу за окном Беляева, своего бывшего мужа, с которым мы прожили всего три месяца в браке, и который оказался полным психопатом и никак не перестанет преследовать меня, сколько бы я ни обращалась за помощью. «Настя, ты же понимаешь, что каждый раз прикрывать я тебя не смогу?» Голос декана серьезен, но злости в нем не слышно, скорее горечь. «Студенты, уровень нашего университета не предполагает таких нарушений». «Знаю», — закусываю губы, — «Я знаю, Вадим Анатольевич. Рублев Вадим Анатольевич, декан нашего факультета истории и археологии и давний друг моего отца. Он взял надо мной шефство, еще когда я поступила в университет, в память о своем друге, когда-то пропавшем без вести в одной из экспедиций на Севере. Он же курировал мою кандидатскую и взял под свое крыло, когда я решила остаться преподавать в университете». Рублев разворачивается и смотрит на меня несколько секунд, очень внимательно, буквально в душу заглядывает. Потом снимает очки и сжимает переносицу, прикрыв глаза. В полицию писала заявление. «Конечно», — рваный вздох вырывается без контроля. «Уже раз пять, и вызывала, но они ничего не могут сделать». Дважды забирали его, а потом отпускали, и снова приходит. Ждет под подъездом возле университета, а ведь больше я никуда уже и не хожу. В полиции говорят, что раз физический вред не причинен, то они ничего сделать не могут. Вадим Анатольевич качает головой и хмурится, снова смотрит в окно, как будто решается на что-то, а потом садится в свое кресло и складывает руки на столе, глядя на меня очень серьезно и долго молчит. Настя, наконец произносит он. Есть один вариант. Я резко поднимаю на него взгляд. Но я, признаться, сомневаюсь. Это не совсем простое решение. Я уже готова на любое, сжимаю пальцы на кружке сильнее. Даже уехать думала. Просто исчезнуть, пока не случилось непоправимое. Но куда? Таким трудом получить место в МГУ и так все бросить? Да и найдет он, куда бы я ни сбежала. «Тогда слушай внимательно». Рублев трет переносицу. Потом кладет руки на стол и смотрит мне прямо в глаза. «Есть место. Закрытый колледж. Там сейчас ищут преподавателя твоего профиля». «Колледж?» «Это элитное учебное заведение для молодых людей, на которых делает ставку государства и их обеспеченные родители». «Совсем закрытое место». Связь там ограниченная. Интернет фильтруется. Посторонним вход запрещен. Что? Я моргаю, пытаясь осознать. Закрытый колледж? Фильтруемый интернет? Посторонним нельзя? Это что-то вроде колонии? Хмурюсь, но внутри становится тревожно. Нет, он качает головой. Но на обычный университет это тоже не похоже точнее не совсем мгновение мы просто смотрим друг на друга что то в его взгляде заставляет меня насторожиться что то не так с этим местом просто там свои правила наконец произносит он жесткие я замечаю как рублев чуть напрягается будто не уверен в том что мне следует вообще знать это все какие Дикан отводит взгляд, но потом снова смотрит на меня. Ты узнаешь, если согласишься. Я чувствую, как внутри поднимается смешанный коктейль из страха и раздражения. Почему он так говорит? Он что думает, что я не справлюсь? Что я сломаюсь там быстрее, чем от Сергея? Я согласна. Киваю твердо, но Рублев поджимает губы, глядя очень серьезно. Но ты должна понимать, Настя, что это очень непростое место. Там все строго. Контракт на год. И разорвать его ты не сможешь и раньше без веских причин. На несколько секунд в груди поднимается паника. Но потом я вспоминаю лицо Сергея за окном, его въедливый пристальный взгляд и колючие мурашки, что бегут по телу от этого взгляда. Вспоминаю жжение страха в желудке, когда выхожу на улицу. Вспоминаю, как просыпаюсь среди ночи от шума в подъезде. Нет, хватит с меня. Я не могу больше так жить. Мне все равно. Если Сергей меня там не достанет, то остальное мне не страшно, говорю с уверенностью. Потому что больше я так жить не могу. Это не жизнь ведь вовсе. Быть под постоянным тотальным контролем, бояться на улицу выйти, шторы открыть в квартире, вздрагивать от каждого шороха, и не быть уверенной, что через час уже не окажешься в подвале, запертой или вообще не живой. Поэтому я лучше год проживу в закрытом колледже. Это не тюрьма, ведь для меня это работа. Да и, судя по всему, так просто, в это место на работу не устроиться. Можно даже считать, что мне очень повезло. «Хорошо», — кивает Вадим Анатольевич. «Тогда сейчас напишешь у секретаря факультета заявление на отпуск за свой счет», а потом едь домой, собирайся и жди моего звонка. Будь готова к выезду через три часа. Ого, так скоро? Спасибо, с благодарностью смотрю на Рублева и в груди даже как-то свободнее становится, дышать легче. Дикая тяжесть и страх отступают, позволяя забрежить хоть какой-то надежде на нормальную жизнь.